«Кристина Берглинг. Последний рождественский ужин. Хочешь еще и много, дорогой?» – спросила Сюзан. Сюзан тащилась из кухни, вцепившись обеими руками за здоровенный кувшин. Из-за ее неверных движений кремовая жидкость грозилась выплеснуться за ободок кувшина. После нескольких часов, проведенных на кухне, от титановых суставов в ее коленях поднималась боль, когда она шагала, неимоверно выворачивая ступни в своих ортопедических туфлях. «Конечно, мам!» – ответил Джаред, протягивая стакан. Джаред не двинулся со своего места на диване, чтобы помочь матери. Он просто немного поднял свой стакан, не поднимая глаз со своего планшета, лежащего на коленях. Сюзан подошла к нему, переваливаясь, и наполнила его стакан светло-коричневым коктейлем. Снаружи, за панорамным окном гостиной, медленно и тихо падал снег. Снежинки через оконное стекло отражались в новогодних игрушках на елке. Сюзан украсила елку с изрядной долей перфекционизма, развесив фамильные украшения на равном расстоянии друг от друга, чтобы каждый стеклянный шар Отражал свет от соседней лампочки с гирлянды Развесила трясущимися от артрита пальцами. И так каждый год. Когда она смотрела мимо сына на развешанные игрушки, она каждый раз неуловимо улыбалась своему праздничному шедевру. «В этом году какой-то другой вкус, мам!» подала голос Саманта с дивана напротив. «Крепче, что ли?» Экран смартфона Саманты отражался в её пустых глазах, делая её взгляд одержимым. Её палец точными движениями механически перебирался по экрану. Позади Саманты в камине потрескивал огонь, нагревая кончики рождественских носков, свисающих с каминной полки. Старый сиди проигрыватель в углу комнаты промотал любимый Сьюзен сборник рождественских песен. Эти песни напоминали ей, как когда-то ее дети радостно атаковали коробки с подарками на Рождество. И ее сердце выпрыгивало из груди от воспоминаний. «Да, дорогая», – ответила Сюзан, поворачиваясь к протянутому стакану с «Я попробовала новый рецепт в этом году. После того, как ты -то и Деррик говорили, что лучший эгнок в прошлом году был у матери Деррика». «Ой, так не надо про Дерека!» Саманта драматично откинулась на диванные подушки, по-прежнему держа телефон на том же расстоянии от своего лица. Свет от экрана подчеркивал надутость черт ее обиженного лица. «Ты определенно умеешь выбирать парней, сестренка. Просто парад ослов какой-то. Скольких женщину нахмурил, прежде чем ты его заметила?» Засмеялся Джаред, уткнувшись в стакан. Усы от Игнога красовались над его верхней губой. «Да заткнись придурок! По крайней мере, я хожу на свидание, а ты, наверное, ни с кем не трахался еще с колледжа Сюзан глубоко вздохнула и на мгновение прикрыла глаза, держа кувшин с Игногом, как статую. «Ой, какая ты обидчивая, сестренка! Игног крепче в этом году, мам!» «Я рада, что вам обоим понравилось», — сказала Сюзан. Она улыбнулась и снова наполнила стаканы детей. «А где папа?» – спросила Саманта, выглядывая из-за своего телефона. «Ну да, мы не видели его целый день», – отозвался Джаред, не отрываясь от планшета. «Он просто отдыхает. Он скоро будет готов к ужину», – ответил Сьюзан. «Хорошо, я уж проголодался. Такое ощущение, что мы ждем уже целую вечность. Я уже прошел 10 уровней в игре с тех пор, как я здесь». Джаред потряс планшетом перед собой. «Ужин почти готов, дорогой», — сказал Сьюзан. «Ты приготовила ветчину в медовом соусе?» — спросила Саманта. «Да, дорогая». «И запеканку из зеленых бобов?» «Да». «И картофельное пюре с бабушкиной подливкой?» «Конечно». «И рулеты?» «Да, милая». «И пироги?» «Да, детка». «Скажи, что ты не делала тот ужасный фруктовый торт?» «Я всегда делаю фруктовый торт, дорогая. Фу, я не знаю, почему он такой ужасный. Хочешь еще коктейли?» «Конечно хочу, мам». К тому времени, как Сьюзан направилась на кухню, она разлила остатки по стаканам Джареда и Саманты. Она оставила своих взрослых детей в тех же позах, в каких обнаружила их ранее, будто зомби со своими гаджетами. Едва перекинулись словом друг с другом, хотя они не были вместе в этой комнате уже год. Опустевший кувшин показался Сьюзен не менее тяжелым, чем когда он был полон. Прислушиваясь к кликанью гаджетов и музыки из комнаты, Сьюзен начала скрупулезно накрывать на стол. Она ходила вокруг стола, тщательно расправляя ярко расшитую скатерть, приглаживая руками выступающую текстуру вышитых пуансетти. Боль в ее суставах начала отдаваться в мышцы и кожу, когда она расставляла приборы. Подложка для тарелки, тарелка, салатник, столовое серебро. Она складывала салфетки, не обращая внимания на боль в пальцах. Когда все было идеально расставлено и разложено, она начала неторопливо заниматься раскладкой еды. Ну вот, все на столе, кроме основного блюда. Сьюзен утерла капельку пота со лба и позвала детей. «Саманта! Джаред! Все готово!» Ее голос звучал очень устало. «Отлично! Наконец-то, мам! Я думал, что помру с голоду!» Сказал Джаред, проскакивая мимо матери к столу. «О мой бог, я тоже!» Саманта тоже пронеслась мимо матери. Они побросали свои гаджеты на стол и, схватив сервировочные ложки, и стали торопливо накладывать себе еду. Клацание посуды сопровождалось их нетерпеливым дыханием. Сюзан медленно и спокойно пошла к стулу во главе стола. На этом стуле всегда восседал ее муж, отдававший приказы и выказывающий недовольство ее стрепней целых 40 лет их брака. Она сложила руки перед собой и стоически наблюдала, как ее дети портят идеально накрытый стол своей жадностью и спешкой. Джаред вдруг подпрыгнул со стула на мгновение и широко раскрыл глаза. Он потряс головой, будто прогоняет дурман. Затем продолжил поглощать с тарелок. «В чем дело, Джаред, милый? С тобой все в порядке?» Спросила Сьюзан безо всякого выражения на лице. «Да, в порядке». Джаред неловко облизнул губы. Его взгляд блуждал по накрытому столу. Он снова тряхнул головой, как бы рефлекторно. «Ага, мам, я в полном порядке». «Ты уверен? Ты так странно выглядишь?» «Не, я просто голоден». «Или все дело в этом крепком напитке». Джаред надавил рукой на скатерть и уселся на стул, все еще пытаясь сфокусировать взгляд. В то же время он схватил вилку и стал набивать рот едой. «Ну, как скажешь, дорогой». Сюзан переместила взгляд на свою дочь... Саманта начала подрагивать, не отвлекаясь от набивания себя праздничными блюдами. «Саманта, ты что-то раскраснелась!» Саманта замерла с огромной порцией пюре в ложке на полпути к ее рту. Под ее глазами пролегли темные круги. Ее взгляд проскочил мимо матери, и она не сразу смогла сосредоточиться. «Нет», – промямлила Саманта, – «со мной все отлично». «Погоди, мам, а где же ветчина?» «И где папа?» – спросил Джаред, жадно жуя. «О, Господи, точно!» – Сюзан насмешливо вскинула руки вверх. «Как же я могла забыть о главном блюде? Как же я могла забыть о каждом желании двух моих неблагодарных детишек? Я отдала им последние 37 лет своей жизни, но они даже не позаботились о том, чтобы подарить мне внуков. Или позвонить на мой день рождения, или принести блюда из кухни после того, как я готовила с самого утра. Саманта и Джаред остановились посреди своего обжорства и уставились на мать. На их на бледных лицах отражался шок. Были видны куски пищи, оставшиеся на коренных зубах, так как их челюсти отвисли. Несмотря на то, что они смотрели на мать пустыми взглядами, их головы оттяжелели и клонились к переполненным тарелкам. Сюзан наслаждалась их растерянным выражением. «Я сейчас вернусь». Она весело улыбнулась и пошагала гораздо быстрее, чем до этого. Сюзан вернулась из кухни с огромным сервированным блюдом. Весь день она посвятила готовке основного. Она несла его с такой любовью, ощущая, как незнакомое чувство свободы наконец захватило ее. Она буквально сияла от кульминационного момента, ставя блюдо на стол между ее детьми. «О боже!» – вздохнула Саманта, зажимая себе рот рукой. На коже Саманты выступили капли пота и заблестели над низко свисающими лампами света. Ужас моментально сковал к ее, и из глаз покатились крупные слезы. Губы ее дрогнули и зашевелились, выдавливая невнятные слова. «Мам, это что?» – спросил Джаред с выпученными глазами. Джаред наклонился поближе рассмотреть блюдо, потом в ужасе откинулся на стуле назад. Сюзан слышала, как он тяжело дышит, пытаясь что-то сказать. Он судорожно заикался, подыскивая слова. «Это сердце, господи, это сердце! Мам, а чье оно?» Саманту затрясло. С кончиков пальцев, прижатых к ее рту, дрожь переместилась на всю руку, затем на туловище. Все ее тело сотрясало подступающая зловещая паника. Джаред посмотрел на запеченный кровавый орган. Широко раскрытыми глазами он стал подниматься, борясь с приближающимся рефлексом тошноты. «Ваш отец, наконец-то, решил помочь мне с ужином в этом...» г... «Ваш отец, наконец-то, решил помочь мне с ужином в этом году», спокойно сказала Сьюзан. Улыбка Сьюзан осветила ее лицо. Казалось, она парит над ними в своем превосходстве, несмотря на ноющие и истощенные суставы. Саменте удалось повернуть лицо, полное явной тревоги к матери. Это потрясение полностью захватило ее». Тело обмякло, и она повалилась лицом прямо в свою тарелку, полную еды. Кровь полилась у нее из носа и рта, растекаясь красной подливой на картофельном пюре. Лицо Джареда стало мертвенно-бледным. Глаза ввалились в щеки, мечась между насмешливой улыбкой матери и неподвижной сестрой. Вилка в дрожащей руке запрыгала, ударяясь о тарелку, устрашающе постукивая в такт с рождественскими гимнами, все еще играющими из CD-плеера. «Хочешь еще немного и гного, дорогой?» – спросила Сюзан с самой искренней улыбкой, которую он когда-либо видел на ее губах. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Елены Прохоренко. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и Нового Года.